Синчик сидела в своей железной тюрьме и грызла подсохшую рыбину. Входные двери лаборатории открылись, и двое студентов внесли транспортные носилки с так не понравившимся ей бесом. Они вытащили бессознательного демоненка и закинули в крайнюю клетку, где он сидел изначально, обыденно и просто. Морская водяница со страхом смотрела на зеленокожего, который сейчас был почему-то красного цвета. Синчик пригляделась и ахнула в испуге. Бесенок был весь в крови. Казалось, он не дышал. Морская водяница с трудом сглотнула вставший в горле ком и чуть не поперхнулась рыбьей костью. Если с ней будет то же самое... Она не хочет. Она ни за что не станет воровать. Синчик решила пойти против своей вороватой природы. «Ха-ха-ха!» закашлял бесенок. «От роди тьмы, так ты жив!» Удивилась Синчик. «Хотя, глупая голова моя...» «Мертвый ты здесь никому не нужен!» Демоненок промолчал. Теперь он понимал все, что сказала воденица. Но совсем не удивился. Зеленокожий сейчас лежал на спине и глубоко дышал. Болело все. Больно было не то, что дышать, а даже думать. Сегодня на нем испытывали заклинания трех курсов. И если бес думал, что после первой группы он выдержит эти ужасные испытания, то он сильно ошибался. Чем старше был курс этой адской академии, тем мощнее изгалялись над его телом. Он силой поднял вверх свою лапу и посмотрел на нее затуманенным взглядом. «Это... все шутка богов? Хотя после сегодняшнего... Мне кажется, что я начинаю их ненавидеть, как только услышу». Он пошевелил пальцами, осознавая потери. «Одного не хватало. Издержки сегодняшнего дня. И как теперь жениться? Без пальца-то безымянного». Лапа демона плюхнулась на пол, а сам он вырубился. Сегодня, несмотря на пережитую боль, демоненок узнал очень многое. Магия, демоны, классы. Он также узнал, что и сам, возможно, сможет использовать магию в будущем. Только вот, настанет ли это будущее? По заверениям Штрука, завтра его отправят на полигон фехтования. Похоже, придется пройти еще один Крукада, прежде чем спокойно помереть. Но... Зеленый демоненок, даже узнав о том, что ему осталось недолго, не был печален. Если его поведут на эшафот, он все равно сделает попытку побега. Провалится она или нет, не так уж и важно. Главное, что он не сдастся до самого конца.